«Но вы можете подумать, что знал и скрывал, ведь это повредит Станиславу, во всяком случае вызовет недоумение. Вот-вот я и решила в интересах истины, мне кажется, только я совсем не уверена, но, по-моему, один раз я видела их вместе, Станислава и девушку, один раз. Да, случайно, в кино». И вы запомнили эту встречу на столько лет? Неправдоподобно, конечно. Но у нас были такие неблагополучные отношения. Мы как-то приглядывались друг к другу. Я хотела лучше понять его, не хотела конфликта. И меня очень удивило, что Станислав робкий, застенчивый, встречается с такой девушкой. Что значит «с такой»? очень броской интересной. На нее трудно было не обратить внимание. Вы спрашивали у него о ней? Нет, не решилась. Это была ненадежная информация, и Мазин попытался проверить ее. Поэтому прежде, чем навестить Витковского, он отправился к Мухину. Однако знакомство с Алексеем Савельичем не принесло успеха. Мухин, по его словам, Татьяну Гусеву близко не знал, но он обманул Мазина. Алексей Савельевич Мухин принадлежал к числу второстепенных руководителей местного значения, то есть он был, конечно, начальник, и пройти к нему запросто, распахнув дверь из коридора, было нельзя. Требовалось зайти сначала в приемную, но сама приемная была на двоих, Направо находилась дверь к начальнику основному. Возле нее сидели или стояли, переступая с ноги на ногу, посетители, дожидавшиеся своей очереди. Слева же у двери, как правило, стулья пустовали, хотя общая секретарша и старалась направить туда хоть маленькую струйку ежедневного потока. «Александр Иванович занят. Пройдите к Алексею Савельичу». На это посетитель, помявшись, обычно отвечал. «Ничего, я подожду». И ждали, в зависимости от темперамента, стоя или сидя. Но к Мухину не шли. Разве что уж очень молодой, неподнаторевший периферийщик, по неопытности поддавался на уловку и шел налево. «Там его хорошо», И дружественно принимали. Заверяли в самом оптимистическом плане. Выходил оттуда посетитель радостно зардевшийся и обнадеженный. Но шло время, и снова появлялся он в той же приемной, умудренный опытом, и произносил на этот раз твердо «Ничего, я подожду». Это, однако, не значило, что Мухин в своей системе считался фигурой бесполезной, и если бы тех, кто общался с ним по работе, спросили, а не убрать ли Мухина из аппарата, большинство ответило бы несомненно отрицательно, мужик-то он неплохой. Сослуживцы были неоригинальны. За те четыре с лишним десятка лет, что прожил на свете Алексей Мухин, Он привык считаться человеком неплохим и даже хорошим. Слова эти в разных вариантах — «свой парень», «мужик подходящий», «неплохой» и так далее — сопровождали его многие годы. И постепенно он привык к ним и поверил в их точный смысл, то есть и сам стал считать себя человеком хорошим. Жизненный путь Мухина был не безоблачным. как и у многих людей его поколения. Мать Алексея до войны работала в швейной мастерской, считалась девушкой интересной и веселой, и мужа выбрала похожего на себя, веселого и завлекательного. Правда, семейная жизнь у них не очень сложилась. Муж исчезал временами. Считалось, что контрактуется он на заработки в отдаленные районы страны. Однако возвращался... почему то ничего не заработав бывал прощаем возился с лехой как называл он сына ходил на базар помогал по хозяйству отъедался помаленьку и все чаще приносил домой четвертинку, а там и поллитровочку и вновь разогревался в мухине старшем дух дальних странствий и через некоторое время Товарки по мастерской, говорили его неудачливые супруги. — Ну и дура ты, Ксения, ну и дура, послала бы его куда следует. Окончательно Мухин отец явился домой весной 44 четвертого. Привезли его с вокзала на подводе, потому что сам передвигаться не мог. Оставил обе ноги под Житомиром, когда немцы перешли там в контрнаступление. Вскоре он умер». Несмотря на то, что Ксения до последнего дня оставалась верной и заботливой, но не смог вольный и подвижный организм вечного странника приспособиться к инвалидской жизни. Сын отца в последний путь не провожал. Находился он далеко на востоке, служил на флоте, куда был призван в завершающий год войны. Пока эшелон с пополнением тянулся с сибирскими таежными станциями, император Хирохито сдался на мило союзникам, и молодой Мухин прибыл в порт Артур победителем, не израсходовав ни одного боевого патрона. На эсминце Мухина любили. Как любили его и раньше в школе и во дворе, где хоть и не был он заводилой, вожаком, но занимал место достойное, считался хорошим товарищем, не ябедой, не трусом. Если все дрались, и он участвовал, однако в одиночку дрался редко, не приходилось, у него не было врагов. Школу Алексей не закончил, пришли немцы, зато избежал угона в Германию. Мать шила женя какого-то начальника с биржи труда, и Мухин получил освобождение, якобы по зрению. Пришлось поносить очки. Потом он рассказывал, что был связан с подпольной группой, и не врал, наверное, потому что немцев ненавидел, как и все их ненавидели, но проверить его было невозможно, вся группа погибла. А Мухин уцелел и направился на Желтое море. где нес службу без нытья и снова был любим товарищами и начальством, которое оказывало ему расположение, нарядами не тяготило и помогало окончить десятилетку. После демобилизации жизнь приоткрыла Алексею свои горизонты. В университет прошел Мухин свободно, тельняшка, которую он не прятал под воротником рубахи и медаль за победу над Японией, Создали ему репутацию человека, если и незаслуженного, то во всяком случае сопричастного, с чем и преподаватели, и общественность уважительно считались. К чести Мухина сам он никогда на флотское прошлое не напирал, избегал соленых словечек и фронтовой терминологии, одержался так, как всегда и везде, то есть славным компанийским парнем без претензий. О претензиях Мухин предоставлял думать другим, и они думали, прощали погрешности на экзаменах, обеспечивали стипендией, выбирали в разные студенческие органы, и переходил Алексей Мухин с курса на курс легко и незадумчиво, а задумался только перед самым концом, перед распределением, и не по своей воле задумался, сложились так обстоятельства. и запутал, замутил ясного Мухина непредвиденный случай. Весенний тот вечер, с которого началась эта, как долго он верил, давно забытая, а теперь возникшая из забвения история, в тот теплый и тихий вечер был он счастлив. То есть, как и все счастливые люди, Алексей не повторял беспрестанно «Ах, какой я счастливый!» а испытывал ровное радостное чувство, которое полагал естественным, считал, что так и надо. Вот он, студент, Лёшка Мухин, завтрашний специалист, у которого вся жизнь, все дорожки открыты, идёт домой, возвращается со свидания с молодой красивой женщиной, идёт удовлетворённый и слегка пьяный, а в то время водка была для Мухина ещё не потребностью, не необходимостью, прибавляла веселье, а не лечила от забот и тоски. «По жизни идет, а не по улице».